Когда мы вышли из серебряного дворца, я пригласил Синтию к себе на Вандам. После того, как мне чуть не вышибли мозги прошлой ночью, я уже не так, как раньше, наслаждался одиночеством. Может, я схожу с ума, но вполне очевидно, что еще кто-то, помимо доктора Бока и детектива Фокса и Купермана, не верит, что это я повесил луну на небо. Я раскочегарил кофейные автоматы и прослушал сообщения на автоответчике. Как это всегда бывает, звонили все больше не те люди. Кредиторы, взволнованные женщины, которые меня ничуть не волновали, знакомые, которые в городе только на несколько дней проездом, но которых я даже не помнил, старые знакомые толкачи-дури, которые пытались снова меня заорканить, и рацию, который временно проживал на моем диване, поэтому я не испытывал острой необходимости говорить с ним по телефону. Нет смысла ждать звонка, который переменит всю твою жизнь. Звонок-то будет, тут проблем нет. Но обычно такие звонки опаздывают, телефон звонит минут через семь после того, как это теряет всякий смысл. Я обнаружил только два достойных звонка — от Бреннона и от Питера Майерса. Бреннан сообщал, что забросит мне весьма откровенные фотографии мальчика в часам к трем. «Майерс хотел поговорить со мной о том вечере. Я не был уверен, какой тот вечер он имел в виду. В последнее время у меня было несколько тех еще вечеров. Мы с Синтией сели за кухонный стол, и я налил нам эспрессо. Она вытащила пачку сигарет, и я немедленно одну стрельнул. «Мы, заслуженные курильщики, должны дружить», — сказал я ей. Только сейчас я заметил, какие у нее глаза. Они были не просто голубыми. Ее глаза были невероятно голубыми, как мигалки полицейской машины. Умные, потерянные, встревоженные, может быть, с легким оттенком тоски. И еще очень испуганные. «Расслабься, детка», — сказал я. «Оставайся здесь столько, сколько захочешь. Может, вместе нам удастся пролить свет на это злополучное дело». Макговорно-Уортингтонские истории всегда приключаются с такими девушками, как Синтия Флойд. Элегантные дамы, вроде Нины Конг, кажутся более защищенными от сомнительных дел. Хотя, конечно, и Синтии, и Нине повезло гораздо больше, чем Дарлин Ригби, если, конечно, взглянуть на проблему под таким углом. Снаружи снова пошел дождь, но солнце продолжало светить. Черт колотит свою жену», — сказала она еле слышно. «Да», — ответил я, — «или, по крайней мере, устраивает ей выволочку. Ты понимаешь, что может означать сообщение Маговерна. «Я давно уже перестала понимать, что говорит Маговерн сказала Синтия. Еще до того, как это случилось с парнем из квартиры напротив». Я не понимаю, как можно было убить двух человек таким ужасным образом. Я не понимаю, почему кто-то выстрелил в тебя. Мы в джунглях, Джейн. Я снял куртку. Давай-ка посмотрим твое плечо, предложила она. Снимать рубашку было все еще как будто больно, поэтому она подошла и стала мне помогать. Тебя действительно надо перевязать. Давай-ка я это сделаю. Прямо не девушка, а завзятая медсестра с дипломом. Она ловко поменяла повязку, стоя платную ко мне. Синти оказалась совсем не брезглива. От анатомистов и лаборантов из разных мертвецких я знал, что женщины на самом деле не так уж боятся запекшейся крови или мертвецов, а обмороки так вообще случаются с ними раз в пять реже, чем с мужчинами. Тёлки бывают крепкими, как их ноготки, когда им это нужно, а могут быть мягкими, как то, что в голове Макговарна. Даже зная, какими они бывают, никогда не знаешь, какими они окажутся на этот раз. Неизвестно даже, какими бы им следовало быть». «Если ты вообразил, что понимаешь женщин, то ты, вероятно, уже стал латентным парикмахером, и пора тебе повидать доктора Бока. К несчастью, его нет в городе». «Хорошая у тебя кошка», — сказала она, сбрасывая туфли. «Она тоже очень хорошо о тебе отзывается». Кошка уже улеглась у Синтии на коленях, я бы и сам не прочь там устроиться. Я сходил к письменному столу, взял сигару, подлил нам ещё эспрессо, накормил кошку поздним завтраком, и мы с Синтией принялись обсуждать, что же все таки происходит». Она сказала, что, в общем-то, знала Фрэнка Уортингтона на уровне «привет-привет», или, как в нашем случае, «пока». Она видела и Пита Майерса, и Барри Кэмболла входящими или выходящими из дома на Джейн-стрит, и знала, что они друзья Уортингтона. Она находила Кэмболла привлекательным и даже как-то подсапалась из-за этого с МакГовардом. Нину Конка или Дарлин Ригби она никогда не видела. «Я деликатно затронул ее отношения с Адрианой. Вряд ли это может иметь значение, но кто его знает». С одной стороны, с виду Синтия вполне простодушна. С другой стороны, простодушие ее казалось не врождённым, а скорее благоприобретенным, вроде простодушия проститутки, что, обслужив клиента, отдает деньги своему дружку. Адриана, жена против, отрабатывала другой душевный номер. Она, может, и не самая опустившаяся из всех, кого я знаю, но явно деградирует на глазах. Я не мог себе представить, о чем эти двое могли бы поговорить, но противоположности притягиваются гораздо чаще, чем отталкиваются. А может, я просто органически не принимаю Адриану, чему ее поведение всегда очень способствует. Адриана даже в малых дозах хватает надолго. Я решил вдарить по Синтии из всех орудий. «Сколько ты задолжал Адриане за крысиный яд?» — спросил я. Любое потребительское количество кокаина я называю крысиным ядом. Разумеется, термин ведет свою этимологию от хорька из обезьяни лапы Ввилдж Виллидж говорят, что если бы Джон Белуша принимал только крысиный яд, сейчас он был бы жив. А некоторые убеждены, что если бы Карен Карпентер и мама Касс разделили свой последний бутерброд с ветчиной на двоих, тоже остались бы живы. Интересно, а что требовалось от Дарлин Ригби, чтобы остаться в живых? Что такое, она не должна была видеть. Или слышать. Синтия смотрела на кошку, и я начинал гадать, не проглотила ли она язык.